Глава 9. Что должно думать о творении ангелов согласно со свидетельствами Священного Писания? Так как я предположил говорить о происхождении Святого Града и предварительно посчитал нужным сказать о том, что относится к святым ангелам, составляющим большую и тем блаженнейшую часть этого Града, что она никогда не странствовала в чужбине, то ныне с помощью Божией я и постараюсь разъяснить, насколько это покажется необходимым, имеющиеся божественные свидетельства об этом предмете. Когда Священное Писание говорит о сотворении мира, оно не говорит очевидным образом ни о том, сотворены ли ангелы, ни о том, в каком порядке сотворены. Но если они совершенно не опущены, то, разумеется, или под именем неба, когда говорится «вначале сотворил Бог небо и землю», или, скорее, под именем того света, о котором я упоминал. А что они не опущены, это я полагаю на том основании, что написано, что в седьмой день Бог почил от всех своих дел, сотворенных им. Между тем, как книга начинается словами «вначале сотворил Бог небо и землю», чтобы дать понять, что прежде неба и земли не было сотворено ничего другого. Итак, если Бог начал с неба и земли, и земля эта, сотворенная им в начале, как вслед за рассказывает Писание, была безвидна и пуста, и была тьма над бездную, то есть над некоторым неразличимым смешением земли и воды, потому что не был еще сотворен свет, а где нет света, там необходима тьма. И если дальнейшее творение упорядочило потом все, что, как повествуется, совершено было в шесть дней, то каким образом могли бы быть опущены ангелы, как бы не бывшие в числе дел Божиих, от которых он почил в седьмой день? А что ангелы — суть творения Божии, то хотя в данном месте, не будучи совершенно обойдено, Это высказывается неясно, зато в других местах священное Писание выражается однозначно. Так в книге Даниила, в песне «Трех отроков в печи огненной» при перечислении дел Божиих упомянутые ангелы. И в псалме поется «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его».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 потому что они упомянуты в числе небесных творений, и ко всем относятся слова «Он повелел и сотворилось». Кто же осмелится думать, что ангелы были сотворены после всего того, что перечислено в шестидневном творении? А если кто и безумствует в этом роде, то его суетность опровергает имеющее такой же авторитет другое Писание — в котором Бог говорит «Егда сотворены быше звезды, восхвалиши глазом вели им все ангели мои» Книга Иова, глава 38, стих 7. Следовательно, ангелы уже были, когда сотворены были звезды. Они, звезды, были сотворены, когда был четвертый день. Итак, скажем ли, что они... Ангелы были сотворены в третий день? Нет, ибо перед глазами то, что было сотворено в этот день. Тогда земля отделена была от воды. Эти две стихии восприняли различные свойственные им формы, и земля произвела все, что связано с ней корнями. Но не сотворены ли они во второй день? И этого не могло быть. Ибо тогда между водой низшей и высшей сотворена была отверть, названная небом, на которой сотворены были в четвертый день звезды. Итак, если ангелы принадлежат к творениям Божиим, созданным в те дни, то они, несомненно, суть тот свет, который получил наименование дня, но дня, который для обозначения единства его не был назван «день первый», но «день один» и никакой иной день, второй или, или третий или прочий, не повторяется тот же самый день, один для пополнения шестеричного и седмеричного числа, ради шестеричного и семиричного познания, шестеричного по отношению к творениям, созданным Богом, семеричного относительно покоя Божия. Ибо когда Бог сказал «Да будет свет, и стал свет», то если под этим светом справедливо подразумевается творение ангелов, они, несомненно, сотворены участниками вечного света, который есть сама неизменяемая премудрость Божия, сотворившая все и называемая нами Единородным Сыном Божиим. Так что просвещенные светом, которым сотворены, они сделались светом и названы днем по сопричастности к неизменяемому свету и дню – которые есть Слово Божие, коим и сами они сотворены. Ибо тот свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Анны, глава 1, стих 9, просвещает и всякого чистого ангела, так что последний есть свет не сам в себе, но в Боге. Но если ангел отвращается от него, то делается нечистым, каковы все называющиеся нечистыми духами, которые уже не свет в Господе, но сами в себе тьма, как лишенные сопричастности вечному свету. Ибо зло не есть какая-либо сущность, но потеря добра получила название «зла».